Глава 13. На то, чтобы достигнуть противоположного края долины, ушел еще час с лишним. Они карабкались по замерзшим водопадам, пробирались по глубокому снегу и одновременно по-прежнему старались не попадаться на глаза драконам, кружащим в небе. Наконец Пэдди увидел, что они добрались до подножия Исполинского утеса, где заметили Элтона. Мальчик понял, что дальнейшее восхождение будет непростым и очень опасным. С величайшей осторожностью, сантиметр за сантиметром, они продвигались по тонкому карнизу, прорезавшему скалу по всей длине. Они замерзли и очень устали. Руки и ноги Педзи дрожали от напряжения. Выступ, по которому они шагали, прижимался к утесу, и Элтона они видеть не могли. Не исключено, что он уже давно улетел за добрые несколько миль от этого места. Пэдди видел вертолеты вдали. Теперь братья находились всего в 4-5 милях от них. Машины летали вперед назад прочесывая весь остров и неумолимо приближались. Пэдди шел первым, Флин следом. Они цеплялись руками за все, за что только можно было ухватиться на скале. И в основном подворачивалось то, что едва было для этого пригодно. Крошечные расщелины и едва заметные выступы в камне. Пусть был чрезвычайно опасен. Одно неверное движение, и один из братьев полетел бы вниз с высоты в тысячу футов и разбился бы. Наконец они добрались почти до конца карниза, и им стал постепенно открываться вид на то место, где они видели Элтона. Проходя последние пару шагов, Пэдди увидел кончик изящного длинного хвоста цвета полированного изумруда. Это был хвост Элтона. Он все еще не улетел. Пэдди заторопился. Ему не терпелось вновь увидеть невероятного зелёного дракона. В затылке стал покалывать страх. Что, если дракон их не узнает? А что, если узнает, но всё равно нападёт? В голове крутилось уйма «если», но отступать было уже поздно. Пэдди должен был довершить начатое, и будь что будет. С облегчением ступив с узенького уступа на широкую каменную плиту, Пэдди встал прямо перед драконом. От одного только его вида у мальчика перехватило дыхание. Теперь, вблизи, Пэдди, наконец, мог по-настоящему ощутить, насколько огромен Элтон. Его зеленая чешуя сверкала на фоне оранжевых крыльев, грациозно сложенных по обе стороны от тела. У него были длинные, мускулистые лапы, а когти на них, казалось, легко могут крошить камни. Длинная, обтекаемая, благородная морда была украшена скоплениями шипов, будто зачесанными назад по всей голове и ниже по мощной шее. Из ноздрей вырывались клубы белого дыма. Пэдди слышал низкий глубокий рокот. Дракон крепко спал и громко храпел. Само собой, от этого мальчишки захихикали. Пока братья стояли в восхищении, очарованные этим величественным созданием, Пэдди вдруг понял, что они здесь не одни. Позади Элтона было заметно еще какое-то движение. Он услышал клацанье камней друг о друга и горловой всхрап крупного животного, которого не спутаешь ни с каким другим. Он встревоженно посмотрел на Флина. «Кто там?» – прошипел он. Флин пожал плечами и приложил палец к губам. Жестом он велел Пэдди пригнуться, но прятаться им было негде. Они застыли на месте, словно приклеившись к скале, а из-за спины Элтона тем временем показался другой дракон. Это была, очевидно, самка, с более тонкой и изящной мордой. И огромная. У нее была темно-синяя чешуя и ярко-желтые крылья. Дракониха поднялась на лапы и вытянула шею к небу, отвернувшись от мальчишек к солнцу. Прячась от лучей, она прикрыла глаза. Казалось, она с наслаждением потягивается после глубокого сна. Затем дракониха полностью расправила крылья. Они были настолько огромными, что Пэдди показалось, будто он очутился в просторной палатке. Солнце подсветило тонкую полупрозрачную кожу перепонок, искупав каменную плиту в теплом сиянии цвета топленого масла. Пэдди приковала к земле страхом. Он сделал единственное, что пришло ему в голову. Взялся за оружие. Вложив стрелу в тетиву, Пэдди увидел, как Флин тянется за камнем для своей рогатки. Но мальчик замешкался, и камушек выпал из его мешка, приземлившись на скалу с тихим стуком. В мгновение ока от расслабленных кошачьих движений драконихи не осталось и следа. Она напряглась, под кожей перекатились мышцы. Шипы на ее затылке встали дыбом. Она словно ощетинилась, как собака. Дракониха завертела громадной головой, И, наконец, ее изумрудные глаза распахнулись и уставились прямо на мальчиков. Одним быстрым, мощным движением она перешагнула Элтона и издала такой оглушительный рык, что оба брата в ужасе попятились к краю обрыва.